Глава двадцать Уильям, согнувшись, полулежал в стареньком шезлонге на заднем дворике, как это теперь называлось. Труди, расплывшаяся из-за беременности, была в доме. Зажав телефонную трубку между плечом и многочисленными складками подбородка, она полировала ногти. «Я сегодня так и сказала, Элсбет, У нас нет никаких шансов вернуть платье». Безумие, знаешь ли, передается по наследству. Молли наверняка укокошила кого-нибудь, прежде чем перебралась в Данготар. Одному богу известно, что они там замышляют в свои ужасные лачуги наверху. Бьюла видела, как она дует корову, а еще не стесняется среди бела дня собирать на берегу реки сухие ветки, точно последняя крестьянка. И никакого раскаяния на лице. Мы с Элсбет как раз говорили на днях, «Хорошо, что теперь у нас есть Уна». «Да уж», — проборчал Уильям, — «это важнее всего на свете». Он достал из-под шезлонга бутылку виски, щедро плеснул в бокал, поднес глазам и сквозь янтарную жидкость посмотрел на лошадь, резвившуюся на переднем выгоне. Трудия продолжала болтать по телефону. «Возьму чековую книжку Уильяма, хотя вообще-то мне стоит подождать с новыми нарядами до родов». «Ой, все, убегаю. А если уже подал машину. Увидимся на празднике». Дождавшись, пока утихнет дробный стук каблуков и хлопнет парадная дверь, Уильям со вздохом опорожнил бокал, налил себе еще виски, выбил трубку о деревянный подлокотник и потянулся за табаком. Уна Плезен стояла перед парадной дверью Петтимена в темно-синем костюме, эта трапеция — и лодочках в тон с полосатыми бантиками. «Прошу снимать обувь», — говорила она гостям, прежде чем они ступали на идеально чистый пол в доме Мэри Голд. Бьюла кружила по гостиной, разглядывая фотографии, выискивая пыль на плинтусах и рейках для картин. «Какой необычный сервант!» — восхитилась она, выдвинув верхний ящик. «Старинная вещь досталась мне от бабушки», — ответила Мэри Голд. Она уже беспокоилась, как бы на полировке не остались отпечатки пальцев. «А я выбросила весь бабкин хлам на свалку», — сказала Бьюла. В этот момент появилась толстуха Лойс. Пыхтя и топая, как слон, она толкала перед собой коляску, в которой сидела миссис Солминак. Между колесными спицами застряли обрывки крапивы, ось блестела от масла. Мэри Гол задрожала, метнулась в свою комнату, запрокинула голову и высыпала в рот пакетик аспиринового порошка. Сморщилась, ощутив кислоту на языке, потянулась за бутылкой тонизирующей микстуры, стоявшей на прикроватной тумбочке, открутила крышку и запила лекарство. Секунды и позже в спальню вломилась Бьюла. А опять перенервничала, понимающе спросила она, с улыбкой попятилась и закрыла за собой дверь. Мэри Голд ощупала сыпь на шее, сделала еще один большой глоток микстуры и на всякий случай закинула в рот две таблетки окиси олова. В гостиной Бьюла выбрала кресло в уголке с самым выгодным обзором и уселась в него, уткнув подбородок в шею. Руки она сложила на груди, обтянутой белой блузкой, тощие ноги спрятала под клетчатой юбкой. Остальные дамы устроились на стульях с пластиковыми сиденьями. Они потягивали чай из чашек, едва заметно пахнувших нашатырем, и цокали языком, угощаясь пирожными с кремом. Когда Алоэ сплюхнулась на кушетку рядом с Рудим, в спертом воздухе распространились удушливые волны смрада. Рут закрыла нос платком и отошла к двери. Появление мюрель пра тоже взбудоражило публику. Она пришла в платье сшитом той ведьмой. «Просто чтобы показать вам, к чему мы привыкли», — пояснила уне которая кинула платье цепким взглядом, затем встала поближе к экспозиции. К открытию модного салона Уна приготовила образец своей работы. В углу гостиной стоял манекен, наряженный в платье на пуговицах в деревенском стиле, из легкой ткани в цветочек, с воротником, кокильей и короткими рукавами-фонариками. В качестве аксессуаров на манекене были надеты макосины из искусственной кожи и маленькая соломенная шляпка. Наряд только что прибыл из магазина женской одежды «Рокманс», что на Берг-стрит в Мельбурне и предназначался для не слишком худощавой фигуры. Войдя в гостиную, Перл бросила на стол овальную изогнутую губку и промурлыкала. «Чудесный денек!» Затем она повернулась к уни и смерила ее взглядом с головы до ног. «Устанете от Эвана с Мэриголд, перебирайтесь к нам в бар». Перл закурила сигарету с фильтром и, оглядываясь в поисках пепельницы, обратила внимание на манекен в углу. «Это первая вещь, которую вы изготовили в школе шитья», — полюбопытствовала она. Бьюла повернулась к бомонтам, которые тесным рядком стояли у окна, будто на суровом свадебном фото конца XIX века, и громко сказала. «Боже, Герти, то есть Труди, ну тебя и разнесло, когда рожаешь». Мона вновь обнесла по кругу блюда с пирожными. Скоро все тарелки были завалены толстыми ломтями лимонного бисквита, чайного кекса с корицей, печеньем в шоколаде, глазурованными лепешками с розовым кремом, и гости уже отряхивали с платья в крошке кокосовую стружку. Когда Мэри Гол, дрожащая и красная как рак, вернулась в гостиную, Мона передала ей чашку чая и кремовое пирожное на блюдце. Нэнси, вошедшая следом, нечаянно толкнула Мэри Голд, отчего и чашка, блюдце с пирожным, и сама Мэри Голд оказались на ковре. Лицом хозяйка дома угодила прямо в смесь крема и чая, на ее ушах повисли два пухлых кругляша сдобного теста. Кудахчущие дамы в пестрых платьях отвели ее в спальню и уложили в постель. Когда они вернулись, Элсбет подошла к столу, Хлопнула в ладоши и начала формальную церемонию открытия. «Мы рады приветствовать миссу Нуплезенс в нашем городе и хотим пожелать...» В этот момент Труди взревела, как раненая корова, и согнулась пополам. Раздался звук, похожий на хлопок разорвавшегося бурдюка. Из-под платья потекло что-то красное, теплое и липкое, ковер под ногами Труди потемнел. Огромный живот ходил ходуном, как будто сам дьявол шуровал в нем раскаленной кочергой. Она опустилась на четвереньки, продолжая реветь. Перла одним глотком допила чай, схватила свою губку и поспешно удалилась. Лесли грохнулся в обморок. Лойс взяла его за лодыжки и оттащила на свежий воздух. Мона некоторое время наблюдала, как невестка тужится прямо у нее под ногами, потом зажала рот ладонью и тоже выбежала за порог, где ее вырвало. Элзбет побагровела и крикнула. «Вызовите врача». «У нас нет врача», — пожала плечами Бьюла. «Да позовите же хоть кого-нибудь», — Элзбет опустилась на колени рядом с Труди. «Прекрати истерить», — скомандовала она. Труди вновь испустила вопль. «Заткнись, безмозглая отродья торгашей», — заорала на нее Элзбет. ты рожаешь и только». Лесли лежал навзнич на лужайке. Лоис поливал его водой из шланга. Парик, смытый с лысой головы, лежал на траве, как сморщенная мошонка. Мона села за руль «Триумф Глории». Мотор трижды глох, прежде чем она кое-как вырулила на газон, снесла полисадник и, спалив колодки ручного тормоза, с ревом вылетела на дорогу. Сорванная ограда осталась болтаться на одном гвозде. А в этот момент Перл трусцой выбежала из-за угла с криками. «Идет, идет!» — «Идет», — передала Уни Лоис. «Идет!» — по цепочке крикнула Уна Элсбет. Труди ревела и выла. «Прекрати орать!» — взвизгнула Элсбет. В паузе между схватками Труди прорычала сквозь стиснутые зубы. «Это все из-за твоего сынка, старая карга!» «Уберись от меня, не то я всем расскажу, что ты собой представляешь». Не прошло и двадцати минут, как Фелисити Джоэлсбет Бомонд скользнула между липкими бедрами своей матери на свет Божий и приземлилась рядом со стерильными полотенцами Мэри Голд в присутствии мистера Олминака, который, впрочем, старался сохранять дистанцию. Бьюла Харридон склонилась над ухом Лоэсс. Они женаты всего восемь месяцев. Вернувшись домой в тот вечер, Эван обнаружил, что его газон перепахан, ограда полисадника сорвана, все двери и окна открыты на распашку, а в доме ощущается странный запашок. На ковре растеклось большое пятно и валялась куча испачканных полотенец, а поверх них темнел послед, похожий на протухшее заливное из печени. Мэри Голд, полностью одетая, лежала в постели без чувств.